Глава 5. Событие 13. Вежливость никогда не помешает, тем более, что она ничего не стоит. Ведьмак. The Witcher. Дандук с рассветом сделал два хода конем. Раз буквой Г с обходом сопки и второй раз оказавшись в метрах в шестистах позади японцев. На баррикаде осталось только два десятка пацанов айнов и буддийские монахи. Стоять насмерть никто им команды не давал. Команда им дана была строго противоположная. Как только японцы полезут через первую баррикаду, стрельнуть по ним несколько раз и демонстративно, так чтобы сыны Аматерасу обязательно видели, отступить. Должны самураи в виде отступающего врага броситься вперед с криком «Бонзай!» и забыть о прикрытии тыла. В это время калмыки и диверсанты и казаки там в этом тылу и окажутся, отстреливая увлекшихся атакой японцев. Пять десятков прицельных винтовочных выстрелов в спину. А японцев всего, может, чуть больше трех сотен осталось, и в основном у них холодное оружие. А древние аркибузы работать этим утром не будут. Идет нудный мелкий дождь, удачно за ночь погода испортилась. Есть луки еще у Асигару, но и они не могут быть использованы в такую погоду. Тетива после первых же нескольких выстрелов размокнет. Остаются только мечи и копья против винтовок Шарпса. Это не лучший расклад для японцев. Это план был такой. В реале получилось чуть хуже. Японцы оставили арьергард. И не потому, что стратегии великие. Отнюдь. Их жизнь заставила. Как потом уже выяснилось, у сынов Ямата имелось больше трех десятков раненых. Болезных оставили в лагере на тропе, и для ухода за ними самураям пришлось оставить десяток человек. На них дозор, посланный Дандуком, и напоролся. Кто-то из японцев оказался глазастым и принялся верещать. Его пристрелили, выбили с засады и десяток охранения, а там стонущие и уже не стонущие, а лежащие без сознания раненые. Хватило бы времени добежать до первой засеки. Но тогда раненые оказываются у тебя в тылу. И Дандук принял решение не спешить. Целый день впереди. Вперед теперь японцы точно не пойдут. У них враг в тылу. Должны развернуться и двинуться назад. Просчитался. Плевать оказалось командиром японцев и на раненых, и на безопасность собственного тыла. Они ломанулись опять плотной толпой на айнов. Айны приказ выполнили, выстрелили раза по 3-4 и бегом направились прочь от второй баррикады по тропе. Теперь Дандук со всеми силами вынужден был дурость японцев повторить. Ему нужно было догонять врагов бегом по узкой тропке. Хорошо, что самураи заслон не поставили. Калмыки выбежали из-за поворота усопки, как раз когда последние японцы перебирались через баррикаду. Дандук остановил вскинувших винтовки диверсантов и казаков. Рано, пусть переберутся и окажутся между двумя баррикадами. Подождали, и когда последняя фигура в белом перелезла через препятствие, побежали следом. Пару минут и они у баррикады, и всего в нескольких десятках метров спины последних японцев. Огонь! Пространство в 300 метров до следующего завала, как на ладони, тропа тут прямая. Видно, что первые японцы заняты тем, что пытаются перелезть через наломанные ветки и маленькие деревца. Переносим огонь на дальних. Дандук и сам попытался выцелить лезущих через баррикаду японцев. Благо их белые одежды на фоне зелени отлично видны. Защёлкали выстрелы, и вся первая баррикада вскоре окуталась дымом. Ветерка нет ни малейшего. И вскоре стрельбу пришлось прекратить. Еще раздавались выстрелы с подножия сопки, куда отошли казаки. Тут места для всех желающих пострелять не было, что с той стороны шесть человек влезало, что с этой. Вскоре и там замолчали. Кусты у подножия сопки тоже все в дыму, что там впереди не видно. Дым рассеивался почти целую минуту, и ориентироваться можно было только по голосам, запертых между двумя завалами японцев. По этим голосам выходило, что они стоят на месте. По крайней мере, к калмыкам точно не приближались. Наконец, дым не стал таким плотным. Дождем его частично прибило к земле, частично развеяло, и можно было оценить, что же творится на тропе перед ними. Неожиданно, хотя японцы же. Они с упорством, достойным лучшего применения, перебирались через вторую баррикаду. Больше половины уже была на той стороне. «Огонь! Стрелять не целясь в ту сторону! 10 выстрелов каждый!» – крикнул своим сотник калмыков и сам стал азартно стрелять куда-то туда. С учетом того, что винтовка Шарпса и на семи сотнях метров сохраняет убойную силу пули, и узости тропы, пятьсот выстрелов, даже не прицельных, должны серьезно проредить поголовье сынов Аматерасу. Через три минуты выстрелы смолкли. Еще минут пять потребовалось, чтобы дождаться, пока кислый, воняющий преисподний дым от сгоревшего пороха дождь прибьет к земле. И когда пусть и через остатки белесой пелены начали проступать контуры второй баррикады, треск винтовочных выстрелов раздался с той стороны. Японцы стрелять из своих фитильных аркебусов приличный уже дождь не могли, а значит, айны приказ не выполнили. Вернулись и решили с японцами за все хорошее, что от них видели, рассчитаться. Видно, хорошего было немного, так как расчет шел не в серебре и золоте, а в свинце. «Ложись!» – гаркнул Дандук и первым плюхнулся в грязь дороги. Не хватало погибнуть еще от дружественного огня. Минуты через три с той стороны стрельба тоже затихла. Понятно, и там все дымом заволокло. «Перебираемся!» Махнул Дандук рукой своим. Эти дети леса еще вляпаются в неприятность. Все три сотни метров тропы и пространства вокруг нее были усланы телами убитых и раненых японцев, которых тут же отправляли кинжалами к их богине. Не лечить же их потом. Тем более, что осень с сыростью скоро. Хоть как раны воспалятся. Добрались до второй баррикады. А там картина маслом, как князь Балаховский выражается. Вся баррикада завалена телами японцев, и за ней то же самое. А Айны прекратили стрелять. Все, больше не в кого. Чуть сбоку у ручья несколько самураев лежат с распоротыми животами. Сыпуку себе сделали, чтобы в плен не попасть. Всем заняться ранеными японцами. Тяжелых нужно добить, а среди легких парочку оставить. Нужно допросить их на тему, кто такие и кто послал, а потом нанести визит вежливости в ответ.